Глава третья Поезд летел. В купе вагона, кроме супругов Ивановых и Конурина, никого не было. — Ну-ка, Николай Иванович, вместо чайку разопьем-ка бутылку красненького на сон грядущий, а то что ей зря то лежат, — сказал Конурин, доставая из сетки бутылку и стакан. — Грехи! — вздохнул он. — То есть скажи мне в Питере, что на заграничных железных дорогах стакана чаю на станции их достать нельзя? Ни в жизнь бы не поверил. Бутылка была выпита. Конурин тотчас же освободил из ремней свою объемистую подушку и начал устраиваться на ночлег. — Да погодите вы заваливаться-то! Может быть, еще пересадка из вагона в вагон будет? — остановила его Глафира Семеновна. — А разве будет? — Ничего не неизвестно. — Вот придет кондуктор осматривать билеты, тогда спрошу. На следующем полустанке кондуктор вскочил в купе. — Вобие, месье, — сказал он. Глафира Семеновна тотчас же обратилась к нему и на своем, своеобразном французском языке, стала его спрашивать. — Низ... «Шанже вагон? У нон шанже?» «О нон, мадам! Он не шанже па де ватюр! Вы портирэй ту директэмон!» «Без перемены!» «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Канурин, взявшись за подушку и прибавил «Вив ля Франс!» почти единственную фразу, которую он знал по-французски и употреблял при французах, когда желал выразить чему-нибудь радость или одобрение. Кондуктор улыбнулся и отвечал «Вив ля Руси!». Он уже хотел уходить, как вдруг Николай Иванович закричал ему «Постой, постой, Глаша, скажи господину кондуктору по-французски» чтобы он запер нас на ключ и никого больше не пускал в наш купе, — обратился он к жене, — а мы ему за это пару франков просолим. — Да, да, действительно надо попросить, — отвечала супруга. — Экуте, не впускаете... Не пуссе или нет? Что я... «Не laissez dans uh, les wagons encore пассажires. Uh, nous voulions dormir. Et вот вам, pour vous, pour boire. Vous comprenez?» Она сунула кондуктору два франка. Тот понял, о чем его просят и заговорил. «У вы, вы, мадам, je comprends. Soyez tranquille. Uh, а вот и от меня, монетка. Выпей на здоровье» прибавил полфранка Канурин. Кондуктор захлопнул дверцу вагона, и поезд полетел снова. «Удивительно, как ты натарела в нынешнюю поездку по-французски!» — похвалил Николай Иванович жену. «Ведь почти все говоришь». Хм, «Еще бы! Практика!» Я теперь стала припоминать все слова, которые я учила в пансионе. Ты видел? В Париже. Все приказчики «Магазен де Лувр» и «Магазен о Бонмарше» меня понимали. Во франции это что? А вот как мы по Италии будем путешествовать, решительно не понимаю. По-итальянски я столько же знаю, сколько и Иван Кондратич... — отвечала Глафира Семеновна. — Руками будем объясняться. Выпить по галстуху себя хлопнем пальцами, съесть — в рот пальцем покажем, — говорил Николай Иванович. Я читал в одной книжке, что суворовские солдаты во время похода отлично руками в Италии объяснялись, и все их понимали. — О, земляки, послушайте! — — начал Иван Кондратьевич. — Ведь в Италию-то надо в сторону сворачивать. — В сторону. — Так э, не ехать ли нам уж прямо домой? — Ну что нам Италия? Черт с ней! Берлин видели, Париж видели, ну и будет. Нет, — Нет-нет! — воскликнула Глафира Семеновна. — Помилуйте, мы только для Италии и за границу поехали. Да что в ней, в Италии, то хорошего? Я так слышал, что только шарманки да апельсины. Как что в Италии хорошего? Рим. В Риме папа. Неаполь. В Неаполе огнедышащая гора. Везувий. Я даже всем нашим знакомым в Петербурге сказала, что буду на огнедышащей горе а Венеция, где по всем улицам на лодках ездят. Нет, нет, пока я на Везувии не побываю, я домой не поеду. — Не то же самое, — прибавил Николай Иванович. Я до тех пор не буду спокоен, пока на самой верхушке горы об Везувии папироску не закурю. — Везувий, папа! — Да что мы, католики, что ли? — ведь только католики и папи празднуют, а мы, слава Богу, православные христиане. Даже грех, я думаю, нам на папу смотреть. Не хныч, и молчи!» Хлопнул Конурина по плечу Николай Иванович. «И чего ты в самом деле? Сам согласился ехать с нами всюду, куда мы поедем, а теперь на попятной. Назвался груздем, так уж полезай в кузов». «Подъехать к самой Италии и вдруг домой!» — бормотала Глафира Семеновна. «Это уж даже и ни на что не похоже!» «А разве мы уже подъехали?» — спросил Иван Кондратич. «Да, конечно же, подъехали. Вот только теперь проехать немножко в сторону. А много ли в сторону? Сколько верст отсюда, к примеру, до Италии?» «Да почем же я-то знаю? Здесь верст нет!» Здесь иначе считается. К тому же в этой местности я и сама с мужем в первый раз. Вот приедем в Ниццу, так справимся, сколько верст до Италии. — А мы теперь разве в Ниццу едем? — допытывался Конурин. — Сколько раз я вам, Иван Кондратич, говорила, что в Ниццу? — Да, ведь где же все упомнить? Мало ли вы мне про какие города говорили. — Ну... А что такое это самая Ницца? — Самое новомодное заграничное место, куда все наши аристократки лечиться ездят. Моднее даже Парижа. Юг такой, что даже зимой на улицах жарко. — А, вот что! — стал быть, воды. — И воды, и все. Там и в море купаются, и воды пьют. Там вот ежели у кого нервы, первое дело. Сейчас никаких нервов не будет. Потом мигрень, ница и от мигреня. Там дамский пол от всех болезней при всей публике в море купается. Неужели при всей публике? Ах, срамницы! — Да ведь в купальных костюмах. — В костюмах? Ну, то-то. А я думал... — Только какое же удовольствие в костюмах? — Так, в Ниццу мы теперь едем. Так, так. Ну, а за Ницей-то уже Италия пойдет? — Италия. А далеко ли она все-таки вот туда будет?